Глава 2. Илья. Илья замер в коридоре. Кажется, он уже видел эту девушку, когда с одногруппниками оценивал абитуру. Илья не был легкомысленным бабником, но вынужден был согласиться с друзьями. Последний курс института надо провести как можно веселее. Среди первокурсниц попадались и настоящие красотки, а на это он тогда лишь мельком глянул и тут же забыл. Не в его вкусе. Илья считал, что девушка, не умеющая пользоваться тушью для ресниц или вообще не заботящаяся о том, каким мешком висит ее юбка, вряд ли любит себя настолько, чтобы кто-то всерьез полюбил ее. Но выйдя с пары, чтобы позвонить, он замер. Она шла по коридору навстречу ему, глядя себе под ноги. И вдруг, будто обо что-то запнулась и уставилась в сторону. Илья перевел взгляд и увидел Гуля, совсем крохотного и еще незрелого. Демоненок тоже ошарашенно уставился на девицу, явно пребывая в шоке. К вниманию Ильи он давно привык, а тут Натя, новая зрительница. Девушка побледнела, дернулась и заставила себя шагать дальше, оглядываясь, как если бы боялась, что гуль кинется ей след. Зачем ему кидаться? Гули падальщики, могут питаться всякими отбросами, хотя предпочитают трупы. Живым от них никакого вреда нет. Этот и в институте-то по одной причине. Со столовой много отходов, которые можно красть и складывать где-нибудь в подвале, чтобы подпортились. А еще он был слишком слабеньким, чтобы мотаться по миру. Здесь тепло, сытно и безопасно. К тому же здесь пока есть Илья, который не позволит сильным демонам обжиться. Они ни разу не общались, но для их мирного соглашения и не требовались слова. Гуль знал, что Илье до него нет дела. А Илья знал, что если появится более жуткая сущность, то Гуль забудет про неприязнь и помчится к нему за защитой. Однако по реакции девицы можно было определить, что она просто его увидела и ничего больше. Если она рассветница, то с какой стати так перепугалась? Было бы закатнице, тоже пугаться нечего, им как-то даже по статусу резонно по-приятельски поздороваться. Гулю-то точно закатница здесь не менее выгодно чем рассветник Илья. Девушка ему самому уделила гораздо меньше внимания, чем Гулю, просто прошла мимо. Илья забыл про телефон и окликнул. «Привет! Как тебя зовут?» Она глянула на него со злостью и не ответила. Все-таки, скорее всего, закатница. Рассветники вряд ли способны впадать в ярость вот так сразу, на пустом месте. Он посмотрел ей в спину, пока она не скрылась за дверями библиотеки. Гуль нерешительно подковылял к нему и впервые решился на общение ч то я не понял. Голос его был высоким и смешным. «Новая рассветница или закатница с крашенными волосами?» Илья усмехнулся и пожал плечами. «Без понятия. Может экстрасенс? Они иногда видят демонов?» «Может», — на высокой ноте протянул гуль. «Вот бы закатница. Тогда бы здесь наступило полное равновесие». «Какое тебе равновесие?» — с недоумением посмотрел на него Илья. «Я в конце года институт закончу, а она вроде только начала». Снова не будет тебе никакого равновесия. Гуль насупился и, нелепо переваливаясь с бока на бок, покатился по своим делам. Илья вспомнила мобильники и нажал на последний входящий номер. Ответил ему женский старческий голос. «Это же Илья? Илья же?» «Да, он мигом собрался. Что у вас случилось?» Ой, люша она будто бы удивилась. «Я твой номер кое-как разыскала. гадалки пошла от нее к другой гадалке». А третья не стала с меня деньги тянуть, а про тебя рассказала. Помоги, сынок. Да что случилось-то? Бабуля говорила сбивчиво, но рассветник обязан проявлять терпение. Как пить дать домовой? Вот на сто я уверена. Кому не скажу, смеются. Но я вчера крынку в холодильник поставила, а утром гляжу, на столе скисла. И нитки он мне все путает. И вообще жизни не дает. А внуки смеются. Я говорю им, выгоняет меня домовой. А они только смеются и все тут. Домовые бывают вредными, но они добряки и никогда не хотят выселить жильцов. Бывает у них склочный период вещи спрятать или еду проквасить, но не со зла. Это их способ общения или уроков. Домашний дух вредничать начинает, если что-то ему не нравится. Гость какой или перестановка мебели. Но если с этой же бабулей завтра что-то случится, то домовую собаку соседскую поведет, что плаяло погромче и таблетки под руку подсунет. Конечно, это не профиль рассветников. Но где искать закатника, Илья и не предполагал. Потому придется ему поговорить с духом и потом бабуле передать, по какой конкретно причине тот ей жить мешает. «Ясно. Говорите адрес. Я сегодня вечером загляну». Ее голос изменился, стал вкрадчивым: «Ты это... У меня, сынок, пенсия небольшая, но ты скажи, сколько я у соседки займу». «Бесплатно. Говорите адрес». Илья так и не решился ни разу взять деньги за труды, Хотя знал, что многие так поступают. Но это со временем, когда уже рассветная деятельность мешает нормальной работе. Там хочешь, не хочешь, оценник поставишь. А иначе или с голоду помирать, или бросать. Но лучше уж деньги со старушек требовать, чем бросить. Но тем не менее, пока решиться он не мог. Рассветником можно стать только после какого-то страшного поступка. Это искупление. Вот и искупаешь безвозмездно, пока не прижмет. Илья до сих пор не осмеливался переступить эту черту, да и необходимости не было. Отец, точнее отчим, хорошо зарабатывал на адвокатуре и выделял на содержание сына достаточную сумму. У Ильи была и своя квартира, и старенькая машина. Но вскоре он получит диплом и устроится на работу. Все вернет с лихвой. Отец старости тоже без поддержки не останется. Тогда и тогда можно и подумать, брать ли деньги за свои услуги. Илья выложил объявление в интернете и местной газете, а также общался со всеми экстрасенсами. Сделал все, что мог, чтобы жертвы злых дуков могли его разыскать. А теперь оставалось расхлебывать последствия такой душевности. Заказы были всегда. Люди, сильно далекие от мистики, тоже часто сдавались. Демон любого мог доконать. И когда они сдавались, то пересматривали все свои установки и выходили на Илью. В их маленьком городке не было ни других рассветников, ни закатников только если приезжали специально на заказ. Не было, как думал Илья до сегодняшнего дня. Рассветником можно стать только за что-то действительно страшное, чтобы у человека потом даже сомнения не возникало, что надо искупить грехи. Что именно искупают закатники, Илья и предположить не мог. Он за всю жизнь только с двумя встречался, и задушевные разговоры между ними не предполагаются. Тогда дело было совсем не Ильи, Хранитель так опекал своего подопечного, что сделал его практически бессмертным. 95-летний старик, полностью осознав свою неуязвимость, наводил шороху во всем поселке. Он и девок молодых доставал, и воровал у соседей, и в конце даже разбоями начал промышлять. Отчего у его хранителя возникла такая страсть к опеке, так и осталась загадкой. И он не слышал доводов разума. Закатники с ним разговоров и не вели, Илья тогда впервые видел полное уничтожение доброго духа а затем и старик слег через неделю помер хранители есть далеко не у всех людей их на всех просто не хватит а этот человек даже представить себе не мог какое счастье на него свалилось но счастье это повернул несчастьем для других любовь зла это поговорка точно о хранителях они сами выбирают человека и не оставляют его до самой смерти На первом курсе, кстати, учится одна, Илья заметил на ней хранителя, который выражается белесым сиянием, но не придал этому значения. К сожалению, хранители далеко не всегда выбирают добрых или честных. Их просто переклинивает, пока они не вцепятся в предмет обожания, чтобы оставаться верными своему выбору всю жизнь подопечного. У рассветников работы было, конечно, намного больше, чем у закатников. Редко, когда добрые духи донимали кого-то настолько, чтобы требовалось вмешательства равновесных сил. Больше зла, больше инструментов борьбы со злом это логично. Как и кем все так устроено, Илья уже давным-давно не задумывался. Расветником он стал в 12, по счастью, в его доме обнаружился домовой. Он все мальчику на пальцах объяснил, но демонов все называли по-разному. Многие даже демонами не называли. Илья для себя придумал собственную терминологию на нее и опирался. А при редких встречах с союзниками или противниками все легко понимали, о чем конкретно идет речь. Ведь нет общей школы для служителей равновесия. Каждый учится так, как ему первый попавшийся добрый дух или хранитель, если таковой имеется, объясняет. Нужный дом оказался последним в ряду частного сектора. Убогая халупа, уже наполовину вросшая в землю. Бабуля сидела на заваленке в ожидании гостя, и как только Илья подошел к калитке, счастливо заулыбалась и резво бросилась к нему. Поприветствовали друг друга, но тем временем Илья тщательно осматривался. «Вы давно здесь живете?» «Да всю жизнь. Как замуж вышла 40 лет назад, так здесь и жили. Муж умер, дети разъехались, а мне уж куда подаваться». «Когда ваш супруг умер?» Она окончательно растерялась и улыбаться перестала. «Так э, весной уже 14 лет как?» Илья посмотрел на перекошенные от времени рамы, на завалившийся с краю забор. Нет здесь никакого домового старушка ошиблась. Домовой не допустил бы такой разрухи. Он мог не вмешиваться только до тех пор, пока мужик в доме был. Но раз женщина одна здесь осталась, то непременно бы хоть забор поддержал. И не позволил бы мху оплести всю северную сторону. Илья тяжело вздохнул. «Вам есть где переночевать?» «А ты что же, тут один останешься?» «Так надо», – уверенно ответил Илья. Бабуля принялась озираться по сторонам в страхе, но боялась она сейчас не домового, а что сам Илья кажется мошенником. Повыносит из дома ее небогатые пожитки, что потом делать? От этой мысли захотелось смеяться, но Илья направил ее уверенно в дом. Покажите мне, что внутри. Да, воровать там при всем желании нечего, если только у вора нет тайной страсти к перекошенному серванту или облупленному комоду. Хозяйка все еще сомневалась, металась из угла в угол. То чайник поставит, тот плотиному платиному шкафу подойдет. Похоже, там она хранила свои сбережения. Но уже темнеет, ее надо выпроваживать. Илья надавил. «Я пока по двору пройдусь, а вы собирайтесь», – многозначительно глянул на платинной шкаф. «Быть может, до нее дойдет, что если она заберет все деньги или что там у нее, так и уйти будет проще. Вам есть не ночь провести?» Ну, она заметно расстроилась. «К бывшей невестке разве что. Скажу, что тараканов потравила, пади не прогонит». Да, Илья почти ее не слушал. Тараканов. Он обошел дом со всех сторон и убедился в своей правоте. Здесь нет и никогда не было домового или любого другого вида хранителей. Выпроводив хозяйку, снял с плеча рюкзак. Вытащил горсть охранных амулетов. Сначала выбирал, а потом решительно принялся надевать на себя все по очереди, не представляя, с кем может столкнуться. На шее, на запястье, даже кровавый перстень от банши на всякий случай. Бобрякушки, конечно, мешали, но Илья гордился своей осторожностью. Само собой, у каждого рассветника есть защита, но помогает она только при столкновении со слабыми сущностями. А тут может оказаться и могущественный демон, какой-нибудь треклятый вильзевул. Илье пока ни разу не приходилось сталкиваться с такой силой, но вряд ли легенды врут. Ему ли не знать, что легенды правдивее реальности? Едва только стемнело, Илья переместился на пол кухни. Показалось, что здесь и есть самое посещаемое место. Свет включать не стал. Если он хочет справиться за одну ночь, то незачем пугать духа. Но ничего не происходило. За полночь уже и глаза начали слепаться. Илья вскочил, попрыгал немного для бодрости, потом прошелся по всему дому, натыкаясь на углы и мебель. Было довольно темно, свет луны слабо проникал внутрь. Илья оглядывался в пол, стены и решил, что даже если сущность явится в двух метрах от него, он не заметит. Потому вытащил из рюкзака свечу со спичками и зажег. Такое освещение твари не пугает, а даже наоборот, вызывает любопытство. И снова ничего. Илья, чтобы не уснуть, вынул из кармана сотовый, порезался в змейку. Сам заметно расслабился. Сильный демон не стал бы прятаться, незачем. То есть, скорее всего, сюда забрел или гуль, или какой-нибудь леший. В лесах теперь не особенно разгуляешься, а тут дом на самой окраине, если выжить хозяйку, то можно лет на 50 залечь в спячку и надеяться, что при пробуждении леса, как и лесников, станет больше, простор для лешей деятельности. Хотя вариант маловероятный. Или... Илья аж подскочил на месте, проклиная собственную глупость. Потом снова сел на пол, снял с правой руки защитные амулеты и принялся чертить пальцем знак призыва. Отметил попутно, что пол совершенно чист, ни пылинки. И только он закончил, как за спиной ощутил чужое присутствие. Это не дыхание, не звуки, просто твердая уверенность. Ну, а ну разве что немного похолодало, будь то в другой комнате кто-то форточку открыл. Резко обернулся. Она висела в воздухе. Страшное черное лицо с неестественно разинутой челюстью. Одета в белое длинное платье, наподобие ночной рубахи, которое текло от самой шеи и постепенно переходило в размытое белесое пятно. Призрак какой-то дамы смотрел на Илью, сильно наклонив голову к плечу. Это зрелище только в первый раз шокирует до такой степени, что не чувствуешь ни рук, ни ног от ужаса, а крик застревает в горле. Но Илья призраков уже видел. Они всегда уродливы, независимо от того, какой внешностью обладал умерший человек. Просто черные зияющие провалы на месте глаз рта никому очарования не прибавляют. Но это было необычное привидение. Если оно могло пакостить хозяйке, Кто является полтергейстом? Можно сказать, что бабуле повезло. Полтергейсты набирают силу со временем. Еще немного, и это могло запросто придушить старушку во сне. Ты кто? тихо спросил Илья. В принципе, это и был самый важный вопрос. Призрака так просто не изгонишь, ему не страшны ни амулеты, ни серебро, а уж серебра боится почти вся нежить. Но у этих же нет тел, чистый дух, потому и столько церемоний. Например, следует начать выяснение, кто был этот человек и зачем он сюда явился. Висящая в воздухе дама раздвигала рот. Похоже, не умеет говорить. Мало какие из полтергейстов умеют. Но по движению ее рта Илья догадался, что она вряд ли представляется. Что-то типа рассветник, сдохни и подобное. Недовольна дама, не рада гостю. Ижу, понятно. Но теперь больше ничего не сделаешь. Хоть какой-то нам полтергейст но защиту рассветника не пробьет. Потому Илья зевнул, завалился на диван и мгновенно уснул. Хозяйка вернулась рано утром. Заметно обрадовалась, что и комод ее обшарпаны, и сервант, перекошенный на месте, побежал оставить чайник, а уже потом подошла к проснувшемуся Илье. «Ну как, сыночек, убил ты домового?» «Убил? Я изверг, что ли, типа закатника, чтобы домовых убивать?» Не соображая спросонья, ответил Илья. Потом сел и с удовольствием потянулся. Нет у вас тут никакого домового, но кое-что имеется. Бабуля охнула, ручки к щечкам прижала и рухнула в кресло. Но только она и могла решить собственную проблему, потому Илья потер глаза и начал спрашивать. Знаете ли вы, кто здесь жил до вас? А, так родители мужа и жили, но померли они уже давно. Стариками померли? Стариками, стариками. Дай-ка припомню. Свекровке почти 70 было, а свекру Илья перебил. Хоть призраки и уродливы, но кое-что у них точно можно сказать. Например, ночная дама не была пожилой на момент смерти. Понятно. Бабуль, а больше никто не жил? Вспоминайте, вспоминайте. Она только руками развела, и тогда Илья вспомнила последние возможности. К счастью, в домах стариков эту возможность часто можно было использовать. Что интересно будут делать рассветники лет через 50 когда вообще все семейные альбомы и портреты в историю уйдут. Нет ли снимков каких? Есть, конечно. И удивляться нечему. Такие обычно хранят все архивы, как самое главное свое сокровище. Бабуля пыхтя носила из шкафа все альбомы и складывала стопкой на диван. Но Илья сразу выхватил тот, который выглядел самым старым. Черно-белые снимки, нелепые платья и постановочные подкрашенные фотографии. А бабуля ничего так молодости была. И муж еще такой суровый, здоровенный мужик. Илья искал, пока не откопал снимок его совсем молодого. А это кто? Он ткнул на девушку, стоявшую рядом с сопливым мальчуганом. Так это сестра Егоркина? Болела она чем-то, я уже не вспомню, и умерла еще до того, как мы с ним познакомились. Скорее всего, не болела, а была убита. Но сейчас уже хвостов не догонишь, осталось закончить. Это она вас из дома выгнать хочет. Так-так, ну-ка не бледнеть, у вас валидол где? Но бабуля была боевой, советской стальной закалки. Она взяла себя в руки, а волнение выдавалось только задребезжавшим голосом. «Как же? А где же была она столько лет, если всегда туточки оставалась?» Илья пожал плечами. «Возможно, кто-то потревожил ее могилу. Ведь она где-то недалеко похоронена». «Ну да, родители Егорку с ней рядом хоронили». Рассветник встал и бодро сказал. «Тогда давайте по чайку, а потом на кладбище». Погода сегодня отличная, самое время гулять. Да уж, кремация решала бы многие проблемы. Если тело потревожили, то у Ильи следующая ночь будет еще веселее предыдущей. Но спутницы об этих тонкостях лучше не знать. У нее заметно тряслись руки, когда она наливала чай и пододвигала тарелку с печеньями. Но Илья знал цену этой выдержки. С таким человеком он и в разведку бы пошел. Порой молодые и вроде бы сильные штаны делают, а у нее просто руки немного трясутся, да голос подводит. Оказалось, что могила в порядке, даже оградка цела, а холмик сверху весь зарос лебедой, верный признак, что тревог не было, и душа ее давно должна была покинуть это место. Илья в детстве часто задавался вопросом, куда же отправляются эти самые души, но так и не придумал. В потусторонние миры он не верил, он сам тому был живым доказательством, но не мог себе представить ад или рай так, как рисует их в религиозных источниках. Наверное, человеку и не нужно этого знать до самого конца, даже рассветнику. И потом Илья перестал мучиться этим вопросом. К сожалению, проблема была нерешаема. По пути назад он допрашивал уже о каждой мелочи, за которую можно было зацепиться. Может, вещь какая ее в доме осталась? Вы хорошенько подумайте, это важно. Снимки ее сожжем, но призраки обычно привязываются к какой-то вещи, чему-то очень для них значимому. Икона, нательный крест, ничего такого. Да нет же, бабуля разводила руками. Или я знать об этом не знаю. Или вы перестановку делали незадолго до того, как все началось. А может находили что-то? Находила, через минуту вспомнила хозяйка. Но не крест только. Илья заторопил. Да говорите же уже. Летом внуки приезжали. С ними мы в подвале немного ремонт сделали. Там балки перекосились, вот-вот рухнут. Ну думаю, хоть досками подбить, а еще лет 10 продержится. И там в одной из балок трещина такая пошла, а внутри дупло. Ну вот там я ножик и нашла. Кто-то спрятал, давным-давно. Старый ножик, красивый, с резьбой по рукояти. Вот и склеилось. Девушку-то убили, это и до сих пор было ясно. Умершие своей смертью редко возвращаются, никогда для зла. А если орудие убийства спрятали, а потом его тронули, то она и проснулась. И где нож, теперь строго говорил Илья? Да положила где-то. Он так-то красивый, но тупой и в хозяйстве непригодный. И то хорошо, что она им продукты резать не начала. Нож отыскали быстро. В самом деле красивый, старинный. Такой и аукционистам продать можно. Жаль, что не выйдет. У Ильи в гараже мини-плавильня. Там ножик и закончится, отпустив наконец непрекаянную душу туда, где и быть полагается. «И что, больше ее не будет?» С надеждой спрашивала бесстрашная бабуля, которая вызывала в Илье все большее уважение. Не будет, Мария Семеновна, обещаю. И почему же она к ножику-то привязалась? Что ж в ножике такого? Илья не ответил. Наивной хозяйке подробности ни к чему. Если оружие было спрятано в доме, то убийца наверняка кто-то из своих. Быть может даже ее покойный муж или свекор. О таком сообщать уже поздно. Какая теперь разница? Постой-ка, защебетала бабушка. Погодь маленькая. Я хоть обед приготовлю, накормлю. Но Илья отказался, спеша в гараж. Дела надо заканчивать так быстро, как только возможно. Он минут 20 на своей тарахтящей старенькой Тойоте ехал, а думал все об одном и том же. Молодую девушку убил кто-то из родственников, но это удалось скрыть. Вот она где-то в подвале и спала в ожидании своего часа. Чтобы хоть кто-то об этом узнал, даже спустя полвека. Страшное преступление, которое не позволяло ей обрести покой. Страшное преступление. Страшнее придумать сложно. Убить на свете много, но вот такие преступления, когда родной родного убивает, бесследно не проходят. Илья согнулся под тяжестью мыслей. Он стал рассветником в 12, когда убил отца. Тот много пил и избивал мать. И в один из таких буйных вечеров мальчик не выдержал. Он подлетел к отцу сзади и ударился всего размаха по голове обухом топора. Глухая деревня, где все друг друга знали, Но никто ни разу не встал на защиту. А тут такое потрясение для всех жителей. Малолетний цеубийца. убийца. Милиция дело закрыла. Впервые синяки и кровопотеки матери принесли пользу. Тут же была чистая самооборона. Ребенок защищался от домашнего тирана и защищал маму. Кто может всерьез судить Но только Илья знал, что он не защищался. В момент удара он хотел именно убить. Стереть с лица земли, а не просто остановить. Тогда он совершил тяжкий грех который будет искупать всю оставшуюся жизнь. Но другие восприняли иначе и не косились вслед. Так легче считать, что произошел несчастный случай, до которого никто не хотел доводить. Илья не спорил. Однако они с матерью в том доме жить больше не могли, продали и переехали в поселок. В тот же год Илья чуть не утонул, но каким-то чудом или даже сверхъестественной силой его буквально вытолкнуло на поверхность. И сразу после этого он начал видеть странные вещи в новом доме жил домовой который и объяснил илье всю суть рассветников как ими становятся и что следует делать дальше это не тот долг который можно отложить зато каждый раз совершая доброе дело или чувствовал как груз на сердце становится легче он всегда будет отца убийцей, но ему второй шанс дан не просто так он теперь не только ходит по земле и потребляет свою норму кислорода и в этом спасение Уже через пять лет мать Ильи познакомилась с приехавшим в командировку юристом замечательным мужчиной. Она дождалась своей порции счастья, а Илья наконец-то получил хорошего отца, который помог им обоим забыть о предыдущих бедах. Мама мужа любит бесконечно, но в этой любви и много благодарности. По сравнению с тем, что ей приходилось видеть до сих пор, очень действительно оказался замечательным человеком. Теперь она жила в ласке и достатке, а у Ильи... У Ильи свой путь, определенный всего лишь одним решением 11-летней давности.